Предисловие. Москва моя родина. Богата литературными талантами наша древняя московская земля. От одного лишь перечисления имён её выдающихся урожанцев дух захватывает: Пушкин, Достоевский, Сумароков, Грибоедов, Вяземский, Крылов, Островский и, конечно, Лермонтов. Жизнь и творчество Лермонтова занимают своё особое место в истории Москвы. Москва моя родина, и такою будет для меня всегда. Там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив, признавался поэт. Примечание. Лермонтов. Письмо Лопухиной. 2 сентября 1832 года из Петербурга в Москву. Лермонтов Собрание сочинений в четырёх томах. Ленинград, 1979-1981 годы. Том четвёртый. 1981 год. Страницы 370, -е, 373. -е, конец примечания. Порою кажется, что в этих словах выражена квинтэссенция отношения Лермонтова к Москве. Оно и понятно. В 1814 году его родители прожили на съёмной московской квартире менее полугода. В этот короткий московский период, в ночь со 2 на 3 октября, и родился ровно 200 лет назад будущий поэт. Затем его увезли в Тарханы. В Москве он побывал после этого лишь в 1819 году. пяти лет от роду. Но как ярко запомнились маленькому мальчику эти несколько дней, проведенные в родном для него городе, а в следующий раз Лермонтов приехал в Москву лишь через восемь лет, в 1827 году, получать образование. С 1829 по 1832 годы жизнь его проходила в доме на Малой Молчановке. словно меж двух огней бабушки и отца я здесь как быча раздираемая двумя победителями и каждый хочет обладать ею примечание Лермонтов Menhen und Leiden statten Лермонтов собрание сочинений в 4 томах Ленинград 1979 1981 годы Том 3, 1980 год, страница 135, 192. Конец примечания. С бабушкой он жил. Отец же появлялся лишь иногда. Приезжал за деньгами, которые тёща выдавала ему по заёмным письмам. Елизавета Алексеевна Арсеньева словно откупалась от зятя, чтобы тот не дай бог не сманил любимого Мишеньку. А в завещании на всякий случай так и написала: если отец внука моего истребовает, то я всё ныне завещая моему имуществу представляю по смерти моей уже не ему, внуку моему, но в рот мой сталыпиных. Примечание: бумаги Арсеньевой в Пензенском государственном архиве Лермантов Москва 1941-1948 годы книга вторая 1948 год страницы 625 640 конец примечания Бабушка платила и за учёбу внука в благородном пансионе что когда-то стоял на углу Тверской и Газетного переулка. Здесь Лермонтов стал впервые марать стихи, как он сам выразился. Там же, в 1830 году, он увидел Николая I, неожиданно нагрянувшего с проверкой. Появился царь на перемене, и лишь один из воспитанников узнал в нем государя. Шалуны чуть не сбили императора с ног. Император был настолько поражён вольной пансионской атмосферой, что немедленно повелел превратить пансион в гимназию, да ещё и с военным уклоном. Но Лермонтову не суждено было испытать на себе монаршие нововведения. В апреле 1830 года он уволился из пансиона получив в награду свидетельство об отличном прилежании и похвальном поведении он задумал поступить в московский университет но долго там не задержался ему было скучно на лекциях начитавшись книг купленных у московских книготорговцев Лермонтов почти не появлялся в храме науки на Махавой а изумлённым профессорам отвечал то, что я знаю, вы ещё не читали. Это до вас ещё не дошло. Примечание. Вистенгов из моих воспоминаний. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страницы 138-143. Конец примечания. В ответ ему было посоветовано уйти. Даже не сдав экзамены за второй курс, он решил перевестись в Петербургский университет. Уход из Московского университета был его ошибкой, быть может, повлиявшей на всю последующую жизнь. Он почему-то решил, что в Петербурге ему будет интереснее. Но уехав из Москвы в столицу, он поступил не в тамошний университет, а в школу юнкеров. Школа стала непреодолимой преградой между ним и милой Москвой. Ах, если бы Лермонтов остался в Москве, он непременно познакомился бы с Пушкиным. Это могло бы произойти в сентябре 1832 года, когда солнце русской поэзии сошло на грешную московскую землю, чтобы послушать лекцию в университете на Маховой. Но Лермонтова здесь уже и след простыл, а вот студент Иван Гончаров был. Получается, что Лермонтов приезжал в Москву, чтобы родиться, учиться и жениться. Третьего он не успел сделать, хотя гадалка наворожила его бабке, будто он женится дважды. Рядом с его домом на Молчановке жили лопухины, о которых он часто бывал. Самая младшая из сестер, 16-летняя Варенька, полюбилась Мишелю и не без взаимности. Жаль, что не сложилось. Помешал опять же его отъезд в Петербург, а Варваре Лопухиной впоследствии он посвятил стихотворение «Я к вам пишу». В 1960-х годах особняк Лопухиных был сметен с лица земли Новым Арбатом. И вот что интересно. Одним из последних его посетителей был тоже поэт, и тоже Михаил, но Светлов. Блуждая по закоулкам приговорённого старого Арбата, он не мог не зайти сюда в последний раз, взглянуть на дом, помнящий Лермонтова. Тоскуя на берегах Невы по любимому городу, в 1834 году Лермонтов пишет Панораму Москвы. С колокольни Ивана Великого он смотрит на город, благословенный образ которого стал для него родным. На севере он замечает Петровский замок, а справа от него чернеющую Мариину рощу видит он и садовое кольцо, скопление пыльной зелени бульваров, устроенных на древнем городском валу. А вот и большой Петровский театр. произведение новейшего искусства, отстроенное в 1825 году и сгоревшее через три десятка лет. Он здесь не раз бывал. Брошенный на юг взгляд Лермонтова падает на череду московских монастырей Симонов, Алексеевский, Донской. Под боком Кремль, собор Василия Блаженного, великолепный и угрюмый, Но более всего поражает поэта четвероугольная, сизая, фантастическая громада Сухарева башня. Обратите внимание, как проявляется здесь дар Лермонтова художника. Ему удаётся разглядеть и мушистое чело башни, её мрачную физиономию, гигантские размеры и решительные формы в последующие годы Лермонтов нечасто баловал родную Москву своими посещениями, но визиты его запомнились москвичам. Так, в 1840 году, на Николин день после шумного и весёлого обеда у Погодина на Девичьем поле, он читал Гоголю и другим мыцеры. Читал прекрасно, как писали очевидцы. В последний раз он виделся с Москвой В мае 1841 года за несколько месяцев до гибели эта неделя, что он прожил на квартире в Петровском путевом дворце, вобрала в себя максимум общения с московским обществом. Где он только не побывал: на народном гулянье под Новинским, в салоне Свербеевых на Страстном бульваре, в благородном собрании у Анинковых на Манежной. Прощальный приезд в Москву стал для поэта особенным. Мною владел демон поэзии. Я заполнил половину книжки, что принесло мне счастье. Я дошёл до того, что стал сочинять французские стихи. Примечание. Лермонтов. Письмо к Арамзиной. 10 мая 1841 года из Ставрополя в Петербург. Лермонтов, собрание сочинений в четырех томах, Ленинград, 1979-1981 годы, том 4-й, 1981 год, страница 426-428, конец примечания. Почти каждый день он виделся с Юрием Самариным. Показывал ему рисунки, запечатлевшие тяжелый бой с хищниками у реки Валерик, в июле 1840 года. Поэт едва не прослезился, когда рассказывал о деле с горцами. Самарин посчитал шуткой, произнесенной 26-летним Лермонтовым, пророческие слова о своей скорой кончине. Поразил его Михаил Юрьевич и таким признанием. «Хуже всего не то, что некоторые люди страдают», а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого. Примечание. Самарин. Из дневника. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 381-383. Конец примечания. Относилось сказанное к Николаевской России. Лермонтов очень любил Москву, быть может, даже сильнее, чем Пушкин. Ни разу не упрекнул Михаил Юрьевич первопрестольную в малом внимании к себе, к своему творчеству. К сожалению, время стёрло с лица земли дом, где родился великий русский поэт, о том, куда и как исчез дом, мы ещё расскажем в книге. Вот ведь какая печальная история. Да и дома, где родился Пушкин, тоже нет. Но зато есть в Москве дом-музей Лермонтова. Есть памятник поэту на одноименной площади. Выходили в прошлые годы и замечательные книги и статьи о московском периоде жизни Лермонтова. Хочется отметить публикации книги Андроникова, Баранова, Бойко, Евсеева, Зименкова, Ивановой, Миллер, Романюка, Сытина, и других авторов, внёсших неоценимый вклад в исследование жизни Лермонтова в Москве. Так пусть эта книга послужит сохранению памяти о московском периоде жизни Михаила Юрьевича Лермонтова.